Глава 12 Дон и его команда оказались настоящим подарком для драконьего хвоста. Едва я спустилась и успела поздороваться с Мотей, как вся компания появилась на пороге. «А вот и мы, хозяйка, доброго утречка! Вчера вас не дождались, всех проводили, все убрали. Меню на сегодня напишите и приступим!» Сказали и направились в кухню. «С тобой все в порядке, фея?» — спросила Мотти, когда я отвернулась и собралась пойти за ними. Я грустно покачал головой. «Он видел. Наверное, видел. Вчера. На погосте была нежить. Мне пришлось использовать мою магию». — протянуло дерево. «А я-то думаю, чего инквизитор такой хмурый? Полночи сидел молча у стола». Сказал только, что решение прилететь в драконью яму оказалось худшим, что он когда-либо принял. Худшее? Это он обо мне. Обида захлестнула душу и сердце. Так вот, какие истинные мысли у Айка. Я для него худшее, что могло произойти. Не сметь плакать, — приказала Моти и коснулась моего лица ветками. Я и не посмею. Я скинула голову и проговорила. «Дочь высшего вампира. Я сделала то, что должна была. Спасала себя и его, кстати. Вдох, выдох. Домой. Я хочу домой. А как бы было хорошо пойти к дедушке, броситься в его объятия и рассказать все? Отец вряд ли понял бы меня. А вот дедушка... Сейчас я ощущала, что меня не поняли, не оценили того, что я сделала». Какая разница, кто я и какую магию использовала? Я рисковала ради инквизитора. И теперь у меня опустошение внутри и желание скрыться в руках дедушки. Плакать и говорить, как не идеален этот мир. Ты справилась с нежитью? Осторожно поинтересовалась Дриада. Я кивнула. Да, но не я, а... Знаешь, Моти, там произошло что-то странное. Вернее, оно и раньше замечалось, но... «Леди Фея!» – послышалась из кухни. «Потом расскажу». Я погладила мотью по стволу и поспешила к нашим кулинарам. Меню составили быстро. Пока мои помощники взялись разжигать камины печи, я вышла в зал. Хлопнула в ладоши, представляя и призывая домашнюю утварь. Направила их убираться в таверне. Сама заглянула наверх. Необходимо было проверить постельное белье. Если я правильно поняла, Халли меняла его каждый день. А вот я... Со времени, как истинная хозяйка пропала, я совсем ничего не меняла. Заняты были всего две комнаты, моя и инквизитора. Для начала я прошла в подсобку и нашла чистое белье. Поменяла у себя, грязное сложила в корзину. Возле комнаты Айка стояла несколько минут, упрашивая себя. «Фея, вспомни, что он постоялец. Поменять ему постельное и убраться необходимо». Метла, ведро и тряпка стояли за мною в ожидании. И, наконец, я вошла. Нетронутая постель. Немного вещей в шкафу. Я перебрала их и сложила аккуратно. Повесила брошенный на стул камзол. Метла шустро подмила пол, тряпка протерла. Я сняла постельное, на пару минут замерла с ним в руках. От простыни пахло айком. «Нет, я не стану о нем думать». На мне таверна спасения Халли. А если некоторые не способны оценить меня, то это их драконье дело. А кто сказал, что он узнал во мне вампира? Увидел, что я использую темную магию, да. Может, именно это ему и не понравилось? Не думаю, что инквизитор промолчал бы, определив точно, кто я есть. И вряд ли я находилась бы еще здесь. Поэтому голову подняли и продолжили заниматься тем, чем необходимо содержать таверну и возвращать Халли. Отбрасывая воспоминания о драконе, я кинула все в корзину с грязным бельем и позвала Лайка, наказала ему отнести ее в прачечную, а сама спустилась снова в зал. Бармен уже находился у стойки. «Дик, дайте Лайку денег на прачку», – распорядилась я. «Вчера было очень мало посетителей», – посетовал он. После того, как мы день не работали, некоторые не хотят рисковать и идти к нам. Все же мы на окраине, и переться для того, чтобы поцеловать дверь – сомнительное удовольствие. Я же говорил, таверну нельзя закрывать. Мы теряем доверие. К тому же в городе пошли слухи о пропаже Халли. Это отпугивает наших посетителей. Он направился в комнату Халли, где находился сейф с выручкой. Я в задумчивости присела за стол под дриадой. Он прав прошептала та. «Учитывая, что вчера меню было вкусным, но скудным, вы так разоритесь. В драконьей яме полно таверн, а магии холли у вас нет. Привлекать ведьмовскими оморочками не получится». Я встала, бросила взгляд на Мотю. «Ну, если ведьмовских оморочек у нас нет, воспользуемся обычными». Дриада уставилась на меня. «Это как? Не зря же я училась в лучшем институте своего мира». Базовые знания о развитии торговли знаю. Правда, это были знания о межрасовой торговле, но все же. Да и я не раз была рядом с отцом, когда он вел переговоры. Думаешь, поможет? Думать было некогда. Настала пора действовать, пока таверна не начала приносить убытки. свеч Дон!» – позвала я. Мужчины поспешили на мой голос. «Дон, сегодня мы расширим наше меню», – уверенно сказала я. Прибавим мясной рулет, жареную картошку, грибов и солянку. Последнюю я возьму на себя. Уже готовила ее с Халли и все помню. На столы поставьте блюда с фруктами. Кузнец кивнул. Будет исполнено. Я повернулась к Чернобородому. Свич, я хочу, чтобы вы сделали вывеску о скидках на таверне. Мы пропустили один день. Вчера была очень маленькая выручка. Напишите, что сегодня при заказе трех блюд четвертое бесплатно. Когда будем подавать, три блюда сделаем чуть-чуть меньше, чтобы как раз хватало на четвертое. А также упомяните о скидке компаниям более пяти человек или драконов. Напишите, что открываем комплексные обеды. И да, не забудьте сказать об этом мяснику, когда он придет. Уверена, тот обязательно расскажет на рынке. Я улыбнулась своим поварам. Что стоим? Принимаемся за работу! И мы принялись. «Да еще как! Пришлось заставить и дико помогать!» Как оказалось, свич совсем не умел писать, поэтому бармен уселся за бумагу и выводил под его диктовкой объявление. Уже к обеду простейшие блюда были готовы, а мы приготовились встречать посетителей. И первый пришел. Вот только для меня он оказался не самым приятным. «Добрый день, леди фея!» – проворковал вошедший в таверну лорд Хеннер и направился мимо столиков прямо ко мне. Очень рад видеть вас в здравии. Мне сказали, вы заболели. Я и пришел вас проведать. Как вы себя чувствуете? Прекрасно, буркнул я. Проходите, лорд Хэннер, у нас сегодня солянка, жаркое, жареная картошка, грибы. Вы вчера во второй раз проигнорировали мое приглашение, перебил мэр, остановившись в шаге от меня. Мне показалось, что-то было в его взгляде изучающее. Я развела руками. «Дела таверны, лорд хеннер не всегда позволяют мне покинуть ее, и...» «Кажется, я отправлял комиссара объяснить наше отсутствие», — раздался мрачный голос со стороны двери. Я перевела взгляд и увидела осунувшегося и хмурого инквизитора. «Разве лорд Рошри вам ничего не передал?» Несмотря на меня, он подошел к хеннеру «Добрый день, лорд савол Плохо выглядите?» «Тяжелая ночка выдалась?» «Ночка выдалась что надо», — бросил инквизитор. «Так был у вас комиссар или нет?» Мэр под пристальным взглядом Айка отступил и даже как-то занервничал. «Да, лорд савол комиссар посетил меня, но я все же посчитал правильным лично узнать о здоровье леди-феи и о вашем продвижении в расследовании. Когда будет что сказать, вам обязательно донесут. У меня мороз по коже пошел от холодного взгляда инквизитора. А у леди-феи, помимо помощи вашему комиссариату, много дел» я бы попросил не тревожить ее. Я сегодня загляну к вам, у меня возникли кое-какие вопросы. Надеюсь, вы проясните мне их. Что происходит?» Инквизитор сузил глаза. «Вот об этом и поговорим. Сегодня вечером я буду у вас». Мне совсем не по себе стало. «О чем он собрался говорить с Хеннером?» «Уж не обо Мэр неуверенно произнес... «Надеюсь, леди-фея...» «Не надейтесь», — прервал его Айк. «Как я уже сказал, у леди-феи много своих дел». Мэр постарался улыбнуться мне, отступая к двери. «Всего вам наилучшего, леди-фея! Приношу извинения, я потревожил вас своим интересам!» Проговорил он и смолк, увидев, как на него посмотрел инквизитор. А посмотрел тот недоброжелательно, буквально испепеляя взглядом хеннер откашлялся и торопливо добавил «Всего доброго, лорд савол и спешно покинул таверну. Когда дверь за ним закрылась, дракон повернулся ко мне. Повернуться-то повернулся, но даже взглядом не наградил. «Работайте, фей не стойте!» произнес он холодно и повелительно. Даже Моти с удивлением уставилась на него своим глазком и тяжко вздохнула. Инквизитор же развернулся и направился на второй этаж по пути, бросив, Прикажите Дику принести мне обед. Чего извольте отведать, лорд-инквизитор? Обида на инквизитора запылала во мне алым цветом. На ваше усмотрение, но не на ваш вкус. Я не люблю не прожаренное мясо с кровью. мне от последней фразы бросило в холод, а следом в жар. Что он имел в виду? Спросил Дик, наблюдавший за нами из-за барной стойки. Инквизитор не в настроении, объяснила я. Бармен усмехнулся. Судя по виду, его ночью неплохо потрепали. Что ему отнести? Солянку, она точно без крови. Нехотя ответила я и направилась на кухню. Остаток дня я провела в полном смятении. Инквизитор не выходил из своей комнаты. Только ближе к вечеру спустился, попросил дико вызвать ему карету и уехал к мэру. Мне он не сказал за все это время ни слова и вел себя так, словно меня нет в таверне. Объявление о скидках возымело действие. После заката зал был полный. Я только и успевала принимать заказы и разносить их по столикам. Даже Дик начал мне помогать. Чуть за полночь все разошлись, и мы выдохнули. пар тройка таких дней, мы получим месячную прибыль таверны», довольно сообщил Дик, присаживаясь у столика подряд и вытягивая ноги. «Сегодня они у всех гудели, и мы все плюхнулись кто куда». «Вот хали будет довольна», – протянул Дон, потягиваясь. «Если так пойдет, то нужны будут помощники», – добавил Лайк. «А чего и возьмем», – согласился Дик. «А если будем в таком темпе работать, можно и таверну расширить». «Не говори гоп», – остудила я его пыл. «Это ажиотаж первого дня. Посмотрим, как оно дальше пойдет». «В других тавернах тоже не дураки сидят. Быстро смекнут и начнут скидки делать и все остальное». Поэтому не расслабляемся, ребята, следим, что происходит, и не выпускаем вожжи из рук. Важно всегда успевать первыми. У нас в моем городе мы проводили осенний праздник. И у нас он есть, улыбнулся Лайк. Совсем скоро уже, в день Красной Луны. Ярмарку на площади устроят. Нужно подготовить таверну. «Необходимо будет в день ярмарки развесить по площади афиши и объявления что устраиваем праздник осени в таверне «Драконий хвост». Украсить ее, вынести бочки на улицу, расставить столы, тыквы у края дорожек выложить, сухие букеты расставить, фонарики и прочее, развесить желтые листья над дверью и аркой, выставить корзины с яблоками и грушами. Уверена, все таверны к тому времени будут готовиться». Но мы должны сделать так, чтобы народ шел именно к нам. Устроим праздник с самого утра. После ярмарки все захотят посидеть и отдохнуть. Поставьте у площади экипажа с нашим названием. Договоритесь с извозчиками заранее. Пообещайте им скидки на ближайший месяц. Афиши сделаем ярче, крупными буквами. Развесим шарики. Пусть приходят с детьми. Необходимо нанять лицедеев. Подготовить конфеты и печенье с предсказаниями. А с наступлением ночи запустим светящиеся фонарики в небо, зажжем костры. Встретим осень весело, сделаем небольшой праздничный салют». Все переглянулись. «Хорошая идея!» – поддержал кузнец. «Тогда нужны заготовки», – оживилась я. «Лайк! С тебя листья, салют, фонаря одинакового цвета, тыквы. Свич! Купи дополнительные столы и стулья, они могут еще не раз понадобиться». «Дон, отвечаешь за осеннее меню. Запеченные груши, гусь в яблоках, тыквы и все такое. Посмотри в тетрадке Халли, что у нее есть. Дик, нужно подумать над предсказаниями. Так, чтобы были интересные и позитивные. Как вам, справимся?» «Во!» Лайк показал большой палец. «Справимся. Мне очень нравится идея. И пацанам моим понравится. Я знаю, в соседнем городке есть ребята, они... Лицедейством как раз занимаются. Правда, редко, но, думаю, не откажут. Кому не нужен дополнительный заработок. А пожить, пока будут готовиться, могут в таверне. Чудесно, завтра и приступаем. Лайк, тогда с тебя еще договориться о представлении. Потихоньку все подготовим. И никому ни слова. А также не забываем про нашу ежедневную работу в таверне. Теперь расходимся. Я пожелала всем спокойной ночи. Проводила, прикрыла дверь и пошла на второй этаж. В коридоре остановилась возле двери комнаты инквизитора. За ней была тишина. Айк еще не вернулся. Я постояла и направилась к себе. Ночь. Лунная, тихая. Пара темных облачков скрывала звезды. В моем мире ночи были другие. Луна ближе и ярче. И звезды яркие-яркие, словно светлячки на небе. Вместо того, чтобы спать, я лежала и смотрела в окно. Вампирский слух подсказал. Когда вернулся дракон, тихо-тихо подошел к моей комнате и остановился. Минута. Две. Три. Я лежала, замерев и вслушиваясь. Айк постоял, но так и не вошел. А потом послышались удаляющиеся шаги и мягкий стук двери в его комнату. «Гнать, гнать мысли о нем!» Я старалась думать о доме, сестре, отце, дедушке. О том, как они там. Наверное, нет ничего хуже, чем оставаться в неведении, где твоя родная кровинушка. Ищут ли меня? Наверное, ищут. Вот только кому придет в голову, что я в другом мире? Никому. А значит, меня не найдут. Надежда только на Халли с ее ведьмовскими знаниями. И если я не спасу ее... Даже если бы от нее не зависело мое возвращение, все равно я постаралась бы ее найти. Халли приняла меня такой, какая я есть. Без сомнений и претензий. Не сдала инквизиции и старалась помочь. Есть, конечно, еще Моти. Я оказалась почти везучей попаданкой. Нечистые боги явно на моей стороне. Просто с инквизитором как-то... Я села. Снова все мысли свелись к кайку Божества уверенно сворачивали меня к дракону. Встала и начала ходить по комнате. Дом, милый дом. Я хочу думать только о нем. О возвращении, о Халле и... Звоночек. Зов? Нет. Звук медленно переходил в громкий звон. Ловушка. Яркий образ вспыхнул перед глазами, застилая комнату. Я даже покачнулась. Нащупала край стола и ухватилась, чтобы не упасть. Раскрыла внутренний взор, позволяя магии, связывающей меня с ловушкой, показать происходящее. Картинка раскрылась. Я видела погосты ворота, туши волколаков. Все было чуть размыто, как будто я смотрю в запотевшее стекло. Над нежитью стоял, склонившись, силуэт, спрятанный под длинным темным плащом. Он присел на колено и тронул одну из тушь резко встал и повернулся. «В мою сторону», четко произнес. «Ты!» Я шарахнулась в сторону. «Он меня видит!» Из-под капюшона сверкнули алые глаза. «О, нечистые боги!» Я прекрасно понимала, что он находится далеко, в километрах от таверны, но все же начала отступать, видя, как силуэт уверенно направился ко мне. Когда оставалось совсем немного, он... Остановился, вскинул руку и направил в мою сторону сгусток магии, разносящий ловушку на куски. Картинка пропала. На секунду я успела ощутить его энергетику. Тьма тьмущая, вампирская, древняя, очень-очень древняя. Но было в ней и еще кое-что. Жуткая смесь драконьего пламени, силы и магии Халли. Последнюю я бы ни с какой другой не спутала. Догадка возникла сразу же. «Вот для чего чернокнижнику маги! Сильные маги, разные!» Понимание меня ужаснуло. Он собирает магию, чужую и сильную, и еще страшнее стало от этой мысли. Халли, оставшиеся без капли своего ведьмовства, что с ней стало? Ненависть вспыхнула наряду с болью утраты. «О, нечистые, не позвольте умереть хозяйке таверны!» Я найду тебе, Халли, живую или мертвую. И если не в этом мире, то отомщу. Отомщу?» Я усмехнулась. «Передо мной древний вампир, чернокнижник, имеющий в себе целый резерв чужой силы. Разве я смогу ему противостоять? Вот если бы я знала больше о силе чернокнижников, мне бы к отцу спросить его». Мои размышления прервал мелодичный напев. Мягкий, но при этом требовательный, влекущий. Я даже прошла до двери, но... Душная волна пламени ударила в голову, обжигая виски. Следом отозвался холод, отрезвляя. Я покачнулась, скидывая с себя морок зова. Он был сильный настолько, что даже меня проняло. Я окинула комнату взглядом. Луна стояла напротив окна. Ее сумрачный свет придавал очертаниям предметов в темные блики. Зов продолжался. Настойчиво и требовательно пойти разбудить Айка. Он ведь точно его не слышит. Даже не исключая его инквизиторские навыки, с ушами у него проблемы. Вернее, не с ушами, а со слухом. С ушами у него как раз все в порядке. Они очень даже симпатично выглядят на инквизиторской голове. Вот только драконьего слуха ни капельки не осталось. Я прошла к окну, внимательно вслушиваясь в напев. Зов усилился. Он вплетался в звуки ночи становился почти кричащим. У меня даже голова закружилась. И только леденящий разум, холод и давящий жар не позволяли проникнуть ему в мое сознание. Я в задумчивости смотрела туда, откуда он шел. От погоста. Чернокнижник не поскупился. Потеряв нежить на эту ночь, он лично направил сюда зов. Сюда. В таверну. Иначе зов был бы тише и не столь настойчивым. А кто у нас проживает в таверне? Я и дракон. Значит, зов относится к одному из нас. Инквизитор не может его слышать из-за потери слуха. А я? У меня словно защита какая-то появилась. Горячая, обжигающая, но защита. И если бы не она, я пошла бы. Слишком сильный зов. Даже для вампира он притягателен. От этой мысли стало не по себе. И я снова подумала о драконе. «Разбудить? Сказать? Как он отреагирует, если я признаюсь, что слышу зов?» «Нет, не вариант. Я и так уже слишком открылась. А дракон память потерял, а не разум. Дважды два сложить сможет. У него и без этого точно есть сомнения на мой счет. Да какие сомнения? Уверенность! Рассказать ему сейчас, что я без всяких артефактов слышу зов и думаю, что сегодня он направлен на меня или на него, это все равно, что подтвердить его догадки». «Да, лорд Айк, я нечисть». «Стоп, а почему я думаю, что зов направлен на меня или дракона? А если... Мотя? В таверне еще есть древняя дриада Несмотря на то, что она не помнит, кем является, сила ее должна быть большой и очень необычной. Самое то для чернокнижника». «Нет, ее я тебе не отдам, злобная тварь!» Я опрометью бросилась из комнаты. Дверь непростительно сильно хлопнула, но я не обратила на это внимания. Прошлепав по ступеням босыми ногами, слетела в зал. Мотя стояла у двери, ветвистыми лапами пытаясь открыть засов. Тот отчего-то был задвинут очень глубоко. Вероятно, инквизитор, когда вернулся, постарался. Благодарность я ему потом выскажу. «Мотя!» – заорала я. Та не отреагировала. Я схватила дерево за ветви, пытаясь оттянуть от двери. Она не чувствовала, не желала уходить. «Мотя!» — надрывала я голос. «Мотя!» «Посторонитесь, фея!» Меня буквально отшвырнули в сторону. Рядом с дриадой встал инквизитор. «И не поверите, что было в его руках!» «Сковорода!» «Самая большая, которую можно было найти на нашей кухне!» Инквизитор размахнулся и шибанул по стволу, что было силы, ломая при этом ветки. «Вы когда-нибудь видели падающее в обморок дерево?» Я была в изумлении. «Как? Это же... Дерево!» «Вот так лучше будет!» — сказал инквизитор, поворачиваясь ко мне. Я слышала, как завизжал зов, потерявший нить к жертве, но продолжала смотреть на инквизитора, пораженное увиденным. «Это же Жаеровое! Не забывайте, в нем после вселения души Дриады появляются нервные окончания. Оно же как-то чувствовать должно!» «Вообще удивительное дерево!» Инквизитор говорил спокойно. «Кстати, ему будет больно, когда придет в себя?» Я пару веток поломал. «Вы...» Я не знала, что сказать. «Вы...» Он положил сковороду на стол и подошел ко мне. «Испугались?» «Да у вас заикание!» «Вот Мотя в себя придет и исправит!» Я моргнула. «Вы спасли мое дерево!» «Нет, фея!» Он остановился напротив меня и заложил руки за спину. «Я спас своего тайного агента. Вы забыли, что передали мне на него права. А мы заботимся о тех, кто нам помогает. По крайней мере, пока они нам нужны». Он говорил так, словно между нами не было дня молчания и его угрюмого настроения. Развернулся и посмотрел на Мотю. «М-да. А вот оттащить ее от двери будет куда сложнее. Жаль». Пока будем возиться, тот, кто послал зов, уже давно сбежит. Фей, да не стойте столбом, присядьте. Вы лучше скажите, как узнали, что Мотю пытаются вызвать? Я села. Помирать так с музыкой? Врать так от души. Стоит ли, если инквизитор догадывается, кто я? Или не догадывается? Хуже всего быть в неведении и не знать, как правильно ответить. Не знала, выдавила я, пытаясь уловить каждую эмоцию дракона. «Попить пошла», — Айку усмехнулся «Вы очень громко попить пошли. В вашей комнате от удара двери штукатурка осыпалась. Даже я проснулся». «А спал ли?» — задала я себе вопрос, точно зная, что он останется без ответа. «Сквозняк». «Вероятно», — сказал инквизитор, и взгляд его стал серьезным. «А ваш сквозняк не позволил вам что-то еще увидеть или услышать?» «Позволил. Только сказать мне страшно». «Как вы это воспримете, лорд Айк? Хоть бы намек мне дали, понимаете ли, кто перед вами?» Инквизитор встал совсем близко, так, что я ощущала его дыхание. «Я пока не буду вдаваться в подробности ваших странных знаний, но... Фея, чуть позже вам придется о них рассказать». По моим рукам прошел тревожный холодок. Айк смотрел слишком уж внимательно. «Не хотите, не говорите», — проговорил он. «Но давайте с вами порассуждаем». «Зачем кому-то моте?» Я опустила взгляд. «Моте никому не нужна, а вот древняя дриада с большим источником силы – неплохая подпитка энергии». Инквизитор стал задумчив. «В Жаерово и кто не подселяется. То, что в нашей моте находится значимая дриада, это и так понятно. Жаль, я растерял магию, мог бы ее просканировать и узнать, к какому сословию она относится. Пока же мое предположение таково. Ищут сильных магов». Я готова была облегченно вздохнуть. Не пришлось самой это растолковывать. Мы вместе посмотрели на бессознательное дерево, и я выдала. Может, ему нужны не просто сильные маги, но и уникальные? Мы немного помолчали. — В таком случае за ней вернуться, — заключил инквизитор. — Нужно поставить защиту, — добавила я. — Сами мы защитить Мотю не сможем. Айк нахмурился. Причем защиту на всю таверну. Слишком уж к ней большое внимание. Я думаю, мы уже построили завесу от темного воздействия. Теперь вам нужно попробовать расширить его круг действия. Хотя бы находящиеся в таверне будут укрыты от зова. Вам необходимо просто усилить воздействие завесы. Я подняла на инквизитора взгляд. Дракон говорил слишком уверенно. Знает, что я смогу это сделать? Айк посмотрел на меня. «Так и есть. Он знает, что я могу усилить завесу!» Инквизитор видел всю магию, что во мне. «Я попробую», — сказала тихо. «Конечно, попробуйте», — прямо заявил он. «И сделайте это сейчас. Нам нужна защита, фея. Вы сами понимаете, противостоять чернокнижнику ни один из нас пока не может. Я без магии, а вы, девушка, с...» Синевая его глаз схлынула, уступая место бушующему морю. «Просто не взгляд, а обушующая стихия. Он проверяет меня, если не получится?» «Получится, фея. У вас все получится». Он рывком заставил меня встать лицом к завесе. Обнял, крепко прижимая к себе. Его шепот вонзился в мой разум. «Смотрите на нее, фея. Забудьте обо всем. Смотрите только на завесу». «Ага, легко сказать». «После нашего с вами разговора, лорд Айк, у меня все мысли о моем разоблачении!» Губы инквизитора коснулись моего виска, обжигая горячим дыханием. «Я не предам вас, фея. Что бы ни произошло, я буду вас защищать. Слышите меня?» Я слышала и не верила, что это говорит Айк. «Не думайте сейчас ни о чем», — растягивая слова и свои прикосновения, шептал он. «Просто сделайте то, о чем я прошу» и какой бы магией вы ни воспользовались, я не выдам вас». Странно во мне отзывались его слова. Разливались теплым потоком по венам и поднимались из самого низа живота трепещущим огнем, обволакивали сознание не меньше того зова. И я поверила инквизитору. Едва стоило это сделать, как магия свободно пошла по рукам и выплеснулась из пальцев, растекаясь по таверне. Завеса дрогнула. Я прикрыла глаза, представляя, как она расширяется, поглощая пространство. Как за ней пропадает барная стойка, лестница, ведущая на второй этаж и все комнаты. Завеса начала расти. Она возвысилась над таверной, создавая купол. Она поглотила мотю, лежавшую у двери. И саму дверь вышла за порог, продвинулась до самой вывески и замерла на грани плетеного заборчика. Я выдохнула. Дальше мой разум отказывался протягивать круг завесы. Не хватало сил. Все? Инквизитор развернул меня к себе, убрал с лица непослушную прядь и, прикоснувшись губами к моим губам, шепнул, «Вы умница, фея! Я знал, что вы сможете. Также знаю, что вы не та, за кого себя вы даете».